11 декабря. Панихида — это смотр сил. Во мне нуждаются. Только чтобы венки таскать по морозу. Часто бываю на панихидах. Мордвинова богаче отпевали. Надо уйти как можно скорее. Шацкая выбирает телевизор. Надо успеть взять кредитную справку и тому подобное. По-моему, труднее всего любимого. Симонов в последнее время поносил нас и шефа. На любимого смотрит, как держится. Ждут, что говорить будет. В театр венок вносили мы с Дупаком. Речь идет о панихиде главного режиссера театра имени Евгения Вахтангова Рубена Симонова. Там у нас его отняли любимов с Перед выходом к гробу шеф обнял меня. Я посмотрел по сторонам, кто это видит. Дупак сказал, пойдем по обе стороны, через одного. Один туда, другой сюда. Для нас это означает один с шефом, другой с Дупаком. Мне выпало с шефом, а Демидовой не выпало но она все равно встала с нами как только мы встали у гроба вспыхнули юпитеры затрещали камеры нас снимают таким образом мы попадаем в историю стою креплюсь чтобы не улыбнуться симонов сын или ульянов кто встанет у руля это занимает сейчас всех больше чем смерть смерть есть смерть уход конец кончается одно начинается другое официально законно отошла определенная эпоха многие ждут Что-то будет, новое, другое, может быть, лучшее, человек всегда надеется. А другим будет, конечно, плохо, которым было чересчур хорошо. Начнется обновление театра, это уж непременно, и молодым надо смотреть теперь в оба. Вчера читал Палоки, Щеглову, Кахановскому, Высоцкому свой окончательный вариант письма, одобренный Шацкой. написанное Золотухиным письмо Брежневу, Косыгину и Подгорному в защиту фильма «Интервенция». Принято без единой поправки и признано талантливым. Убеждал Высоцкого, объяснял, почему ему нельзя категорически уходить из театра и надо писать письмо коллективу. Если сам не хочешь, давай я напишу. Высоцкий хочет заявить о себе кинозрителю. Он думает это сделать в фильме Хилькевича в Одессе. Дай бог, но у меня не лежит душа к этой затее. Высоцкий обо мне. Золотухин человек щедрый на похвалу. Он не боится хвалить другого, потому что внутри себя уверен, что сам он все равно лучше. Сегодня Володя беседует с шефом. Интересно, чем кончится эта аудиенция. 13 декабря читаю Бунина и уже хочу писать под него. Черт возьми, какая точность, сжатость, эмоциональная вспышка в каждом рассказе. Академическая, аскетическая точность размера и прелесть языка. Удивительный мастер. Вчера выездной, добрый в Тушине. Сегодня послушайте и худ совет, кажется, по поводу Высоцкого. На репетициях замучиваю шефа вопросами а то он совсем разучился работать, кроме конкретно. Не знает ничего. Я заставляю его фантазировать, вызываю на творчество. Сначала раздражается, а потом ничего, загорается. 14 декабря. Вчера восстановили Высоцкого в правах артиста театра на Таганке. И смех и грех. Мы прощаем его, конечно, но если он еще над нами посмеется... Да и тогда мы его простим. Шеф, есть принципиальная разница между Губенко и Высоцким... Губенко — гангстер, высоцкий несчастный человек, любящий при всех отклонениях театр и желающий в нем работать. Дупак, есть предложение предложить ему поработать рабочим сцены. Холодно? Реклама? Рабочие обижаются, что это за наказание переводить наших алкоголиков к ним. А куда им своих алкоголиков переводить? Венька о гарантиях прочности, то есть замене надежной и достойной во всех спектаклях. Я молчал. Письмо Высоцкого. Сзади много черной краски, теперь нужно высветлять. Галина Н. Зазнался. Стрижет купюры в кармане. 16 декабря, понедельник. Ходил с Кузей, тепло. Плохо спал и зайчику не давал. Вчера сказал Глаголину, что хочу попробовать Пугачева. Начал играть Высоцкий-Керенского. На спектакле был Гаранин с директором издательства, который печатает книжку. 18 декабря, среда. Зайчиком снова в КДС на Медном всаднике, Кремлевский дворец съездов. Поехали к Власовым, балет Большого театра, и попали в другой мир. Квартира их, ее отделка, обстановка, своеобразие убили нас на повал. Из кухни сделан бар, настоящий, со стойками. Туалет и ванная выложены черным и голубым битым кафелем. Это так оригинально, что они держали двери в ванную открытыми, чтобы все видели. Кафель отражается в многочисленных зеркалах, и получается лабиринт комнат, хотя всего две самые обыкновенные кооперативные комнаты, переделанные внутри на свой хозяйский лад. Проекционная и так далее. А спальня, боже мой, не хотелось уходить. Домой мы прикатили в четвертом часу, и долго с зайчиком говорили, вспоминали, где мы только что очутились. На завтра зайчик стал двигать мебель в нашей комнате с места на место, но разве дело в перестановке? Но я пришел к убеждению, что это все-таки разврат. Вот и теща икнула, значит, правда. Высоцкий назвал это «все для человека», а я так думаю, что это все против человека, хотя все мы стремимся к этому изо всех сил. Кабалевский на съезде обложил песню Высоцкого «Друг» и радио, при помощи которого она получила распространение. Комитет нашу картину «Хозяин» принял без единой поправки. Авторы пошли пьянствовать. 22 декабря. Вчера в «Современнике» обратился к администраторше. Она, подождите до семи, если не придут студенты, я вас пропущу. Оскорбился, хотел уйти, но подумал, а что произошло? Ведь не обижался же я шесть лет назад, когда меня выставляли. Я пробовал все варианты, чтобы пройти, а сейчас, видишь ли, надул губы. Нет, милый, надо оставаться самим собой. Гордость тут ни к чему. Ты приехал на спектакль почти из деревни, и что же? Из-за фоноберии удаляться назад? Пошел к служебному. Стали подходить дубленки. Это киты. Казаков. Старик, у меня столько родни пришло. Табаков. Лучше всего билет купить. У тебя рубль пятьдесят найдется? Рубль найдется. А пятьдесят нет. Ну, что-нибудь придумать можно, конечно. Подожди минутку. Вышел. Подойди. Она тебе что-нибудь сделает. Вы предупредили ее? Да-да. Администраторша, что вы... Один за одним. Снова отошел. Ну, думаю, ладно, суки. Зритель идет. Меня узнает, улыбается. А я стою. Пройти не могу. Снова к служебному. Еще одна дубленка. Ефремов. Здорово. Чего здесь делаешь? Проникнуть хочу. А для чего палка? Для пижонства. А, ты к тому же и пижон. Ну, сам знаешь, как это трудно. Подожди здесь. Идет с администраторшей. Проходите на билетаж, я вас посажу. Все хорошо, все нормально. А ушел бы. Оскорбленное самолюбие. Понятное дело, хороший театр, вот и трудно пройти. А был бы плохой, было бы легко. Но я бы и не пришел. 30 декабря. Можаев хвастался в театре Любимову. Валерка первым номером. Все стало на место. Заказывают вторую серию. Министр его хвалил. Любимов. Можаевич тебя хвалил после ругани. Жене твоей. Я сказал, что это недоразумение, но вести себя так некрасиво, обижаться. Левина, очень ответственный человек, звонил мне и сказал, что ты получишь премию за хозяина, за лучшее исполнение мужской роли, а может и государственную. Я, говорит, понял, что Золотухин, конечно, крупнее артист, чем Высоцкий. Он его начисто переиграл. Очень, очень ты ему понравился. Это, говорит, лучшая мужская роль за этот год. Так что... Жди премии. Зайчик, а что ж ты дермил все? Не люблю я в тебе, зайчик, этого. Ты ведь действительно дерьмо. Ведь вот что обидно. Настоящие не видят света, а за халтуру хвалят. Любимов, как они не портили, а Можаев их вывез. 1969. 9 января, четверг. Холодно. Мне давно хотелось пойти в Амхат. Как-никак... А никуда не выкинешь первые годы, годы младенчества. В театральном институте, которые были заполнены преклонением перед Станиславским и его компанией, и еще театр его для нас, маленьких, благоговейное заведение являлось. Я приходил и дышал тем воздухом, те запахи распознавая, с которыми они дружили. Нет, это святое дело. Теперь религия, и иначе жить не можно. Даже служители гардероба и... Контроля вешалок, с которых начинается театр, все было для меня наполнено ихним смыслом, смыслом великих артистов, и мне казалось, что эти старички и старушки здоровались с самим Станиславским, Чеховым, Хмелевым, Москвиным и прочими. И я глядел на них во все глаза и старался разглядеть за ними моих идолов, да и сами служители становились идолами, вечными превратниками рая. Я благоговел перед каждой пылинкой, перед каждой картинкой, что видел внутри этого недоступного заведения. И вот, через несколько лет я снова здесь. Последний раз я видел без вины виноватых. Пять лет назад возненавидел моих кумиров и сказал, что больше не пойду. Но плохое забывается, а тоска молодечества не проходит, и меня тянуло к этой пыли, затхлости, мхата. И особенно после таганского звона ора гражданственности, направленности и так далее. Захотелось тишины, уюта, несуетливости, даже скуки. И вот дни трубиных. Нет, я об этом писать не стану. Жалко времени. Больно за Булгакова, за зрителей, за все на свете. Ушел после второго акта. Не был пять лет и еще десять, не пойду. Вчера состоялось совещание у Фурцевой по нашему театру. От нашего полку были «Любимов, Дупак, Глаголин, Можаев, Вознесенский». Прикидочный показ репетиции живого для высокого начальства состоится 17 февраля. Намечено так. Пришли радостные, в бодром, вздрючном настроении. Мажаев хвалил за хозяина, хвастался, что они наработали там, в тайге. Боже мой, приехали, худсовет как дал, живого места не оставил. И это плохо, и это плохо. Я говорю, да погодите, ребята, исправим. Ну, не на полку же класть, говорю. Ну, построим кусок тайги в павильоне. Да переснимем, допишем. И все свяжется. Да нельзя. Да как, говорю, нельзя. Все можно. Ну, построили тайгу, часть натуры принесли в палатки. И все связалось. И сейчас всем нравится. И он, стервец, хорошо играет, хорошо, молодец. И Володька прилично. Но ты его перекрыл. Сурин на профессорском собрании сказал, что вот, дескать, приятная неожиданность. Владимир Николаевич Сурин в то время директор Мосфильма. Хозяин тайги... Получился хороший фильм, чуть ли не лучший фильм года и тому подобный «Полив». Сказал я о премии, но это, по-моему, мой «Полив» ко мне вернулся. Пожаев сказал по секрету, без передачи Назарову, что с ним уже подписан договор на второй сценарий о Сережкине, и на лето у тебя работа будет. Любимов, ну давай, Валерий, отшлифовывай рольку, чтобы так натурально было, как будто настоящего мужика взяли.